истинное значение которое стало мне ясным лишь через многие годы. Обрати внимание, и, наверное, жизнь троих людей сложилась бы совсем иначе. И эта мысль, надо сказать, порой у меня пугает. Для того, чтобы рассказать все по порядку, нужно вернуться к лету 1914 года. То было перед самой войной, когда мне случилось уехать из Лондона в Бейджворсе, Вместе с Нейлом Карслейком. Нейл был тогда для меня, пожалуй, лучшим другом. Еще раньше мне довелось познакомиться с его братом Аланом, но знакомство было не столь близким. С их сестрой, которую звали Сильвей, мне прежде встречаться не доводилось. Она была на два года моложе Алана и на три года младше Нейла. Правда, когда мы с ним вместе еще учились в школе, Я раза два собирался провести часть каникул у них в поместье, которое так и называлось – Бейджворси. Но этому оба раза что-то помешало, и получилось так, что я впервые побывал в доме у Нейла и Аллана, когда мне исполнилось 23 года. Предполагалось, что у нас там соберется довольно большая компания. Незадолго до моего приезда состоялась помолвка сестры Нейла, Сильвии, с неким Чарльзом Кроули.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 Мало-помалу я понял, что она больше не любит меня. Любовь ее умерла, и убил ее именно я. Следующий шаг был неизбежен, и я понял, что жду его и боюсь. Затем в нашу жизнь вошел Дерек Уэнрайт. Он имел все, чего не было у меня. Остроумен и мозги в порядке, хорош собой и, кстати,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 «Никому ты не будешь принадлежать, кроме меня!» Я схватил ее за горло, сжал обеими руками и опрокинул на спину. И вдруг я увидел наше отражение в зеркале, задыхающуюся Сильвию и себя самого, душащего её, и шрам на моей щеке, там, где пуля отцарапала ее ниже правого уха. «Нет!»